Десятый метод. Стимулируем мышление и память с помощью аутогенной тренировки и гипноза. Аутогенная тренировка – это самовнушение в состоянии релаксации – низшая ступень, или гипнотического транса – высшая ступень. Создателем метода аутогенной тренировки считают Генриха Шульца. Ему же принадлежит и термин «аутогенная тренировка». Временем создания метода считают 1932 год, однако корни его рождения уходят в далекое прошлое. Я расскажу о классической методике аутогенной тренировки Генриха Шульца, у которой появились в последние годы разные модификации, и потому в чистом виде его метод сегодня мало кто применяет. Суть в том, что при помощи самовнушения Человек вызывает у себя ряд явлений в соматической сфере. Это не метод лечения, а фактически процедура для здоровых. Например, аутогенные тренировки обучают солдат в китайской армии для укрепления нервов и выработки волевого поведения. Для больных она используется во вторую очередь. В этой тренировке главное надо расслабиться. Это не всякому удается, потому что люди не умеют релаксировать. Надо уметь отпускать нервное и мышечное напряжение. Напрягите мышцу, потом расслабьте. Так вы почувствуете свою мышцу и научите ее расслаблять. Идиомоторная тренировка – это упражнение для расслабления лицевых мышц. Потренируйтесь, насколько сильно вы можете повернуть голову назад. Посмотрите, что вы видите сзади. а потом посмотрите вперед. Еще раз поверните голову назад, заметьте, что вы видите, и снова вернитесь в исходное положение. А теперь остановитесь, не вращайте голову, смотрите вперед. Однако мысленно поворачивайте голову в одну сторону и в другую, а тело не движется. Повторите упражнение три раза. и в конце снова уже реально попробуйте повернуть голову назад, и вы заметите, что голова стала вращаться легче, а угол вращения стал больше градусов на 10-15. Это самое простое упражнение аутогенной тренировки. Работу психотерапевта я начинал со спортсменами, и вот каких результатов мне удалось там добиться. Обычно атлет мог бросить диск 100-300 раз, а с идиомоторной тренировкой хоть тысячу раз. Кроме того, такая тренировка помогает избавиться от множества фобий. Например, мне, когда я был еще студентом, удалось излечить одного своего пациента от агорафобии, боязни открытого пространства. Профессор дал мне задание — выйти с пациентом на улицу и вместе с ним несколько раз перейти улицу. А я человек ленивый, не хочется с больным улицу переходить. Думаю, а зачем? Вместе со мной он, конечно, перейдет. Но сможет ли он справиться с этой задачей сам? И вот я как придумал. Мы с ним проводили идиомоторную тренировку. Потом я шел в столовую обедать и смотрел из окна, как мой пациент переходит улицу. Когда агорафоб понимал, что он сам справляется со своей проблемой, то его желание излечиться увеличивалось. В итоге он выздоравливал. Следующие упражнения по расслаблению мышц проводят так: делается глубокий вдох, напрягают соответствующую группу мышц, а затем. выдох и расслабление. Кстати, у Шульца было около ста упражнений, а наш автор Беляев свел их до двадцати, что вполне достаточно. Я же вообще для аутогенной тренировки оставил только восемь упражнений для мышц лица. Они подходят и для здоровья, и ораторского искусства, чтобы уметь управлять своим лицом. Например, вам удавалось сделать грозный вид. Ведь бывает так, что человек кричит, а над ним смеются, потому что выражение лица не соответствует эмоциям. Если вы можете воспроизвести свое выражение лица с фотографией, то значит вы владеете своими лицевыми мышцами. Гнев значит гнев, смех значит смех, чтобы не путаться. Эти упражнения не нужно делать всю жизнь. а лишь до тех пор, пока вы не будете точно знать, что конкретно выражает ваше лицо в данный момент. В конечном итоге в ораторском искусстве, как я уже говорил выше, слова не имеют никакого значения. Главное – это выражение лица, интонация и голос. Должно быть соответствие выражаемых слов и выражение лица. Важные упражнения описаны в моей книге «Как узнать и изменить свою судьбу». Маска удивления. Выполняется сидя или стоя лучше перед зеркалом. Одновременно с медленным вдохом поднять брови, как это делает удивляющийся человек. Лоб сморщивается, глаза расширяются, дурак дураком. На свободном выдохе опустить брови. Удивление – начало всякого познания. Станиславский считал, что артист должен вжиться в образ, чтобы зрители не отличили, где он, а где образ. Но если актер очень сильно вживается в роль, то у него возникнут те же самые эмоции, и тогда он закончит жизнь так же, как его герой. Есть другой подход к искусству. Нужно не выражать свои чувства, а изображать. Как у Саммерсета Моэма в «Джулии». Ты играла отвратительно, ты эмоционировала, а публике неинтересно знать, что чувствуешь ты. Публика хочет знать переживания Арлекина. Я думаю, это более перспективная и продуктивная модель для артиста. С Кончаловским мы обсуждали эту модель, намечали занятия. Чтобы показать эмоцию, но самому оставаться индифферентным, спокойным, эти упражнения помогают изобразить эмоции без внутренних переживаний. В общем, когда вы начнёте делать это упражнение, то вспомните момент, когда вы удивились в реальной жизни. Удивление стирает фоновую эмоциональность. Когда ты хочешь привлечь к себе внимание человека, его вначале надо удивить. Когда он удивится, все его прошлое стирается. Я так однажды посмотрел один простенький, но грустный фильм. Вышел на улицу погулять, а инерция грусти осталась. И вдруг вижу, женщины дерутся, и прежняя эмоциональность тут же стерлась. Маска гнева. Свели брови, раздули крылья носа, поджали губы. Тут надо представить человека, которого ты хочешь избить, но боишься, что он сильнее тебя, и сдерживаешься. Мышечные усилия наращиваются постепенно, одновременно с медленным вдохом. Во время свободного выдоха мышцы освобождаются от напряжения. Следующее упражнение не имеет эмоционального смысла, надо просто расслабить мышцы глаз. зажмурились и расслабились. Когда я зажмурился, то сжал сосуды, а когда расслабился, идет приток крови. Упражнение для обоих глаз одновременно. Вариант для каждого глаза поочередно. Удобное занятие. Не надо делать массаж. Цвет лица улучшается, морщины разглаживаются. Кстати, Когда в старости всё лицо покрывается глубокими морщинами, это результат неорганизованной эмоциональной деятельности. Маска трубача тоже не имеет эмоционального содержания. Щеками стараешься выдуть воздух, а губами сдерживаешь. То есть следует не только раздувать щёки, но и напрягать мышцы. Рот плотно сжат. Круговая мышца рта напряжена, потом сбросил напряжение. Маска тоски. Уголки губ надо опустить вниз, а брови свести к переносице. Но эту маску не надо путать с задумчивостью. Бывает, что когда человек сидит и думает, у него обычно спрашивают «ты что грустишь?» А он удивляется «нет, у меня все нормально, просто задумался». Человек полностью расслаблен, он думает о чем-то, у него нет сведения бровей. А при тоске оно есть. Эмоция тоски, печали вредная, от нее надо избавляться. А когда вы в задумчивости, это полезно. Маска смеха. Медленно вдохнуть, углы рта максимально подняты вверх, глаза прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы, между верхними и нижними должно поместиться два пальца. Задержите дыхание, теперь быстро выдохнуть и расслабить мышцы лица. Утрированная улыбка у всех разная. У сангвиника Весь настрой организма направлен на положительные эмоции. Ему улыбку тренировать не надо. У него сразу рот до ушей, хоть завязочки пришей. А у меня так не получится, хоть я и много тренируюсь. Джеймс, выдающийся психолог, который научил Америку улыбаться, говорил, «Мы улыбаемся не потому, что нам весело, а мы улыбаемся, и нам от этого весело». то есть вы можете себе сами поднять настроение. Уделите этому упражнению особое внимание, потому что, когда вы улыбаетесь, вы волей-неволей привлекаете к себе людей. Улыбающийся человек, как светлячок, к нему тянутся люди. Джеймс говорил «Keep smiling», «Держите улыбку». В США хмурого продавца никогда не возьмут на работу. Вообще лучше наигранная улыбка, чем... Искренний гнев. Упражнение «ЛЬ». Имитируется движение языка при произношении звука «ЛЬ». Язык прижат к корням верхних зубов на границе с твердым небом. Рот приоткрыт. Медленный вдох, постепенное напряжение, свободный выдох, расслабление. Маска релаксации. Также для аутогенной тренировки нужна нулевая эмоция. Это когда человек полностью расслаблен, чтобы на лице не было видно никаких чувств. Глаза закрыты, глазодвигательные мышцы расслаблены. Тогда вы будете чувствовать, что как будто тянете шар на веревочке. Губы закрыты, а зубы не смыкаются до конца. Всё, можете начинать аутогенную тренировку. Довольно часто не получается, потому что не достигается полная релаксация. В этом случае тренировка не идёт на пользу. Шульц, например, усаживал человека в позу кучера, в которой более всего расслаблены мышцы. Голова склоняется на грудь. Сначала расслабляют поперечно-полосатую маскулатуру, руки, ноги, поясница – Под микроскопом видно, что эта мускулатура полосатая, а в кишечнике она гладкая. Тренироваться можно и лёжа. Второе упражнение. Если все мышцы расслаблены, то вы чувствуете, как кровь наполняет все органы и тело тяжелеет. После этого появится тепло. Состояние аутогенной тренировки – это состояние между сном и бодрствованием. Два раза в день мы бываем в таком состоянии, только теперь нужно вызвать это искусственно и продержать 5-10 минут. Давление снижается, даже не надо принимать лекарства. Третье упражнение – дыхание ровное, спокойное, глубокое. Пульс замедляется, и дыхание замедляется, и их соотношение один к четырем. Четвёртое упражнение. В сердце тоже наступает тепло и успокоение. Пятое упражнение. Вегетативные центры, они отвечают за внутренние органы, прогреваются слабее. Потом до них тоже очередь доходит, и от солнечного сплетения развивается тепло, которое потом распространяется на весь живот. Обычно на первых двух упражнениях Надо потрудиться, чтобы почувствовать тяжесть и тепло. Остальное автоматически происходит, только не надо торопиться. С этим иногда приходится повозиться, сделать определенные дыхательные упражнения, чтобы тепло спустилось вниз. Когда у вас уже четыре упражнения выполнены, вы можете обратить внимание на живот, на эпигастрии. мысленно нарисуйте на теле треугольник, основание которого пройдет по прямой линии под ребрами через пупок, а вершина сомкнется в области ребер. Получившаяся геометрическая фигура очерчивает эпигастрий. И начинаете дышать, причем дыхание должно быть диафрагмальным. А женщинам придется потрудиться на четыре вдох, на четыре выдох, пауза на 2. Доводите до 10, удлиняя выдох. На 4 вдох, на 5 выдох, пауза на 2. Потом 4, 6, 2 и так далее. Но больше 10 нельзя, разница должна быть только вдвое. Доходим до 4, 10, 2. Удлиняем теперь вдох, Пять, десять, два, потом шесть, десять, три. Паузу тоже нужно увеличить теперь. Семь, десять, три, восемь, десять, четыре, девять, десять, четыре, десять, десять, пять. Потому что нужно учитывать соотношение вдоха к паузе в два раза. Теперь надо вернуться в исходное положение. Убираем по одному. Девять. Вдох. Десять. Выдох. Четыре. Пауза. Во время этих упражнений в солнечном сплетении начинается движение. Так пятое упражнение осваивается легко. Область лба. Тело все разогретое. Как организм борется с разогревом? Потеет. Первое, что потеет, это лоб. Это физиология. Это низшая ступень аутогенной тренировки. Она предназначена для того, чтобы отрегулировать сердце, дыхание, общий тонус, а высшие четыре упражнения о смысле жизни и прочее. Высшие ступени осваивают после того, как овладели низшими. Что еще дает диафрагмальное дыхание? Диафрагма давит на печень. Это профилактика желчно-каменной болезни. Кстати, желчно-каменная болезнь гораздо чаще встречается у женщин. Будете заниматься регулярно – недуг не возникнет. Всю жизнь нужно заниматься аутогенной тренировкой. Конечно, тяжело, проще сходить на массаж, промассировать лицо и так далее. Массаж – хорошая вещь, но можно обойтись и без него. Кстати, знаете, что если формулу тренировки – начитывает врач успокаивающим голосом, то это уже гипноз, а не аутогенная тренировка. Аутогенная, когда вы все делаете сами. Еще придумывают всякие музыкальные программы. Это тоже элементы гипнотерапии. Если вы будете делать гимнастику по Шульцу, то следует соблюдать правила. Сначала идет правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. Кроме того, нужно делать аутогенную тренировку, которая подходит лично вам, может, даже упростите какие-то элементы. Так что вы уже расслаблены, лежите и наблюдаете за своим телом. Что в нем сначала появляется? Чувство тяжести. Вам надо зафиксировать, в каком месте оно появляется. И, значит, с этого места вам нужно начинать в следующий раз – Это будет вашим личным ключом к собственному телу, хотя шаблонная схема подходит всем на 60%. И еще условие – тренироваться лучше в полной тишине. Заниматься можно, когда хотите, но лучше перед сном. Многие жалуются, что после первых двух упражнений их тянет в сон. Но, собственно, для здорового человека больше упражнений не надо, достаточно двух. А закончить тренировку можно очень просто. Руки в замок и сбрасываете напряжение. В ногах может возникнуть чувство онемения. Ничего страшного, противопоказаний нет. И по времени нет никаких условий. Сколько хотите, столько и занимайтесь. А вот гипноз – сугубо врачебная манипуляция. На сцене сейчас запрещено выступать с гипнотическими фокусами, хотя, по сути, гипноз от аутогенной тренировки мало чем отличается. Только при гипнозе идёт воздействие на нервную систему, когда в ход идут музыка, шарики, маятники. Гипноз почти как сон, только внушённый. Остаётся зона аэропорта, которая связывает гипнотизёра с подопытным человеком. Серьезными врачами гипноз не используется. Лечение гипнозом эффектно, но неэффективно. Начальный результат хороший, моментальный, но не стойкий. Стойкий — это когда гипнотизер сможет поменять структуру личности. Начинающие психиатры хватаются за гипноз, думая, что он решит все проблемы. Но это не так. Речь оратора высокого стиля — это тоже гипноз. После яркого выступления, по его приказу, многие готовы идти даже на смерть. Хотя замечено, что если внушения, производимые гипнотизером, в корне противоречат моральному статусу человека, то ничего не выйдет. У него не полностью потеряна связь с миром. Если дать человеку картонный нож, он ударит, а если настоящий, не ударит, если это не входит в структуру его личности. А гипнотизерами хотят все стать так же, как и все хотят иметь власть. Лирическое отступление о пользе и вреде гипноза. В лечебной практике сейчас гипноз можно использовать только при безнадежных состояниях. Все равно больному помирать, но хоть на какое-то время можно облегчить его состояние. Кашпировский гипнотизер средней руки, которому удалось поднять ажиотаж вокруг собственной персоны, получает, как и положено, всего 5% эффективности, а раньше ему давали для выступления целые стадионы и прямой эфир на Первом телеканале. А заканчивались его опыты тем, что 20-30% зрителей после этих сеансов попадали к нам, психиатрам. Мы их быстро излечивали и отправляли домой. А бывало, что после гипноза болезнь, которая у человека была, начинала прогрессировать. Я сам переболел увлечением гипнозом, и сегодня уже им не пользуюсь. Что окончательно меня отвратило, это то, что не все зависит от гипнотизера, а и от того, кого я гипнотизирую, насколько он мне верит, Меня однажды попросили отучить человека от курения при помощи гипноза. Я начал говорить, что сейчас будет происходить, поднял голову, а он спит уже. В молодости я хотел произвести впечатление на студенток. И на одном занятии я смог им продемонстрировать свои способности. Попались две девушки-сомнамбулы, которые доходят до третьей стадии гипноза и ничего не помнят, что в гипнозе делалось. Одна выполняла все мои приказы, а вторая как заснула, так и спит. Разбудить мы ее не могли, а мне же домой надо идти. И на всех следующих занятиях она спала. Кстати, от речей Гитлера многие в транс впадали. Поэтому будьте осторожны, когда смотрите кино. Режиссер показывает то, что ему нужно, а не то, что на самом деле. Самогипноз — То же, что аутогенная тренировка. Один доктор у нас в зале на 400-500 человек проводил аутогенную тренировку. И у него это так хорошо получилось, что в состоянии нечувствительности можно было иглой проткнуть руку любому из сидящих в зале, и они боли не чувствовали. Совет. Старайтесь думать самостоятельно. Тогда внушение на вас не подействует. Почему еще и отказался от гипноза? У нас и так все загипнотизированные. Надо уже проводить процедуру по разгипнотизированию. Народ у нас 90% гипнабельный. Огромная цифра. Часто гипноз проходит под влиянием родительского воспитания, когда они одно и то же тебе повторяют, и в итоге ты продолжаешь следовать их установкам, хотя уже вырос и стал самостоятельным. Все, кто не имеют своей точки зрения, а отстаивают чужую, на одно лицо. Глаза на выкате и убеждают в своей правоте, а человек размышляющий понимает, что он не всегда бывает прав.